Охотник. Ноябрь. Эй, есть кто дома? Егор нарочно орал во всю глотку, чтобы эхо разнеслось по квартире. Вот сейчас на крик выглянет Юлька и с радостным визгом «Папочка приехал!» бросится на шею, а Томочка даже оторвется от чтения Библии, чтобы поприветствовать супруга, которого месяц не видела. Если уж совсем повезет, то и поужинать удастся спокойно, без нотаций. но радостный крик утонул вязкой к тишине. «Эй!» – квартира встретила хозяина пылью и запустением. «Есть кто?» Стоя на пороге, Егор еще пытался убедить себя, что ему лишь кажется, что ничего страшного не произошло, что они не ушли, а вышли. «На минутку. Магазин или церковь? Пускай это будет даже церковь. Если они вернутся, – пообещал Егор, – он не станет упрекать Томочку. Только пускай они вернутся». — Пожалуйста. Письмо он нашел на кухне. — Егор, я знаю, что ты будешь проклинать меня за то, что я сделала. Ты отринул глаз Божий, продавшись сатане, тем самым обрек свою бессмертную душу на вечные страдания. — Боюсь спасти тебя не в моих силах, но я не позволю, чтобы дочь наша погрязла в грязи и разврате, в который ты ее толкаешь. Она осознанно выбрала путь к Богу, не пытайся даже помешать нам, ибо Он заступится за овец своих, защитивший их от рук слуги дьявола. Мы будем молиться за тебя, сестра Тамара, сестра Юлия. Твою ж!» – Егор ударил кулаком в стену. Руку пронзила боль, которая погасила первую волну ярости. «Сука!» – он сел на пол. Тяжелая дубленка сковывала движение. а под ботинками растекалась грязная лужица растаявшего снега. Надо же, снаружи идет снег. Белый снег в ноябре, и люди радуются белым хлопьям. Планируют на выходных прогулки в заснеженный лес, катание на лыжах, рисуют в своем воображении, как будут лепить снеговиков и ледяные крепости. Юлька любила зиму. Впрочем, Юлька любила жизнь с той силой, с какой способны любить четырнадцатилетние девочки. А теперь Томка заберет у нее всю радость, задавит своей верой, как задавило саму себя. Но почему он не вмешался, когда была такая возможность? Почему не запретил эти дурацкие походы, молитвы и собрания? Занят был. Бизнес, спешка. Вперед, пока конкуренты не догнали, не поравнялись, не вцепились в загривок. Еще и радовался, что жена больше не жалуется на одиночество и длительное отлучки мужа, на занятость и вынужденное равнодушие. Он слишком уставал, чтобы уделять внимание еще и ей. В последнюю очередь – ей. Наверное, если бы Тома завела себе любовника, он бы отреагировал, но, к несчастью, она чересчур уважала себя. Или его. Или не уважала, а любила, ведь была когда-то у них любовь. когда пятнадцать лет тому еще до рождения юльки когда они с томкой только только поженились и жили в общаге нелегально каждую минуту тряслись что начальство поменяется и их вышвырнут на улицу егору вдруг вспомнилась скрипучая кровать обои с черными потеками каждую осень комнату заливала и обои жадно впитывали влагу там еще был колченогий стол Наглые тараканы и еще более наглые соседи. И счастье. Целая комната радости и любви. А здесь? Он начал работать, когда Томочка забеременела. Ей нужны были фрукты, витамины, хорошие врачи и квартира. Нельзя же тащить младенца в общагу. Он сумел. Раскрутился. Теперь у Егора, кроме его квартиры, имелись еще две. В Питере и Екатеринбурге. у него много чего имелось. Но когда же Томочка и Юлька, для которых он жил и работал, отошли на второй план? В прошлом году? позапрошлом, Или раскос случился раньше? Ты отринул глаз Божий, продавшись сатане. Томочка ушла в религию с головой. Сначала еженедельные походы в церковь стали ежедневными. Потом – К церкви добавилось прослушивание аудиокассет с проповедями. Егор пытался слушать, но ничего не понял. Уверенный мужской голос говорил о добре, зле, боге, сатане, грехе и бессмертии. Он начал волноваться лишь тогда, когда Тома превратилась в существо, ненавидящее любое проявление радости. Она упрекала Егора за то, что он слишком много думает о плоти своей – И совсем забыл о душе. За то, что он несет в дом деньги, а не раздает их нищим. За то, что не знает слов молитвы и не ходит в церковь. Список был бесконечен. Ее ненависть давила, словно гранитные глыбы на могиле. Егор ощущал себя похороненным заживо. И лишь Юлька, Юланчик, Юлечка приносила в их дом жизнь. Ради нее он возвращался в этот склеп. Ради нее пытался вытащить жену из раковины благочестия. Ради нее сохранял пародию на семью и варился в Томкиной ненависти. А теперь? Что ему делать теперь? Как вообще он не заподозрил неладное? Снова был занят. Да. Егор звонил домой скорее по привычке, нежели в надежде на ответ. Стоило ему выйти за порог квартиры, как Томочка отключала телефон. Голос дьявола. Почему-то во всех достижениях прогресса она видела сатанинские козни. Она вообще везде видела дьявола, а Егор... Из-за его безучастия пострадает Юлька. Поднявшись, Егор перечитал записку еще раз, а потом еще. Ярость разгорелась с новой силой. Если Томочка и подонки, задурившие ей голову, ожидают, что она даст им юльку, то глубоко заблуждаются.